Будапештская школа Благодаря экономическим реформам, начавшимся после 1968 года, Венгрия получила прозвище «Самого веселого барака в коммунистическом лагере». Побочным эффектом дискуссии о рыночном социализме в Венгрии было появление Будапештской школы. Под этим именем стали известны ученики Лукача. Правда, концентрировались они на проблематике весьма далекой от Лукача, по крайней мере, от раннего Лукача, прославившегося работами о диалектике классового сознания. Молодые будапештские интеллектуалы получили от него изрядную дозу максистской выучки, определенную теоретическую культуру, но сосредоточились на других проблемах. Их интересовала критика коммунистического порядка в странах Восточной Европы, особенно же вопросы о взаимоотношениях личности и системы. Одна из ключевых идей Будапештской школы – идея навязанных потребностей. С этой точки зрения общество, сформировавшееся в Восточной Европе после 1945 года, а В СССР после 1932 года рассматривается не просто с точки зрения политических сил или экономических институтов. Авторы Будапештской школы доказывают, что ключевым видом контроля является не слежка за людьми со стороны тайной полиции или партийная пропаганда, а диктатура над потребностями. Создается система навязанных потребностей. Эту тему можно найти в работах агныша Хеллера, Ференца Фехера. Понятно, что такие мысли возникали у авторов, работавших именно в Венгрии, с ее относительно мягким политическим режимом. Ведь если контроль сохраняется, несмотря на отсутствие репрессий, значит есть какие-то более глубинные механизмы, которые работают. Правда, возникает вопрос: чем в таком случае система советского типа отличается от капитализма? Ведь там тоже создан мощный механизм формирования потребностей и контроля над ними: реклама, телевидение с мыльными операми и так далее, навязываемые корпоративными системами представление об успехе и успешном человеке. В Другим интересным персонажем Будапештской школы является Раковский. Под этим псевдонимом скрываются два человека – Яна Шкиш и Дьерть Бенце. Позднее они зашлись, а их взгляды существенно изменились. Таким образом, несуществующий человек Марк Раковский – Похоже, остался в истории марксистской мысли самостоятельным персонажем, совершенно отделившимся от своих создателей. Между тем, именно Раковский является наиболее ярким представителем Будапештской школы. Вышедшая в 1979 году в Лондоне под псевдонимом Марк Раковский книга к восточноевропейскому марксизму оказалась последней в череде публикаций Будапештской школы. Авторы предлагали восточноевропейский марксизм как некую альтернативу западному марксизму. Надо сказать, что как только авторы опубликовали эту работу, они сами перестали быть марксистами. Но парадоксальным образом, собственными превращениями Бенца и Киш лишь подтвердили прогноз, сделанный Марком Раковским оппозиционная интеллигенция в коммунистических странах стремительно деградировала. Одним из наиболее интересных аспектов книги Марка Раковского является как раз теоретический анализ этой деградации. В поисках альтернатив официальной идеологии, рассуждают авторы книги, восточноевропейские оппозиционеры начинают пользоваться материалом той же господствующей идеологии. В условиях, когда другие информационные источники фактически отсутствуют, а официальная идеология дискредитирована, люди начинают обращаться к ней уже за тем, чтобы найти в ней самой опору против нее же. Иными словами, если человек, например, не любит коммунистов, он понимает, что я должен стать антикоммунистом. Но кто такие антикоммунисты? Какова их позитивная программа? Информацию об этом можно почерпнуть лишь в тех же сталинских учебниках, как в песне Владимира Высоцкого «Антисемит». И вот я решил и кому-то быть битым. Но надо же узнать, кто такие семиты. Можно, допустим, стать либералом. В официальных книгах много написано про либерализм. В том же Стаинском кратком курсе истории партии можно отыскать необходимые сведения, и вот люди продолжают изучать все тот же краткий курс, только теперь отождествляют себя не с большевиками, а с кем-то из отрицательных персонажей этого учебника. Отрицательные персонажи становятся для меня положительными, Но дело-то в том, что все эти персонажи изображены карикатурно, они зачастую неадекватны реальным историческим фигурам. Это некий идеологический конструктор, фантом, который был создан с пропагандистскими целями для обоснования именно официальной идеологии и успешно функционировать может только в ее рамках. Этот фантом имеет что-то общее с теми реальными фигурами, но эта общность относительна, потому что фантом устроен таким образом, что утрированы наиболее отвратительные, реакционные, негативные в интеллектуальном плане черты той или иной вражеской идеологии. Соответственно, именно такие модели поведения усваиваются оппозиционерами. То, что было почти карикатурой, становится образцом, Теперь это уже реальная модель поведения, которой надо следовать, чтобы бросить вызов в системе. Итак, фантомы, порожденные сталинской пропагандой, начинают материзовываться, оживают. Политическая жизнь в Восточной Европе по порочеству Марка Раковского сведется к торжеству материализовавшихся фантомов. Позднее, в 1990-е годы, В России и Восточной Европе часто жаловались, что и либералы у нас неправильные, и социал-демократы какие-то странные. Но все эти странности были закономерны. Всевозможные монстры, чудовища, которые были повреждены воспаленным воображением политических попугандистов, приобрели реальную жизнь, вышли на улицу и до сих пор ходят вокруг нас группа Праксис. Если Венгрия отличалась известным либерализмом в рамках советского блока, то еще больше это относилось к Югославии, которая проводила политику непосоединения. На первых порах разногласия югославского коммунистического лидера Иосипа Белоспитта с Москвой были чисто политическими, но легко догадаться, что Политический разрыв со Сталином заставил Тита культивировать идеологические различия. В итоге югославская модель обрела как собственных теоретиков, так и собственных диссидентов. Идеологом официальной концепции самоуправления был Эдвард Кардель 1910-1979 годы. С другой стороны, в Загребе, столице Хорватии, сложилась оппозиционная марксистская группа вокруг журнала Праксис. В 1968-1969 годах материалы этого журнала были хорошо известны не только в Югославии, но и за ее пределами. Популярности им придали, впрочем, и советские официальные идеологи, которые по каждому удобному случаю вспоминали праксистов недобым словом. Группа «Праксис» была близка к западному марксизму и довольно мало повлияла на восточноевропейские дискуссии. Она оказалась скорее частью академического марксизма входившего в моду в европейских и американских университетах. Разумеется, как и все восточноевропейские ревизионисты, члены группы «Праксис» подчеркивали значение демократии и доказывали, что югославское рабочее самоуправление оказывается непонаценным, поскольку в стране нет политического плюрализма, многопартийной системы и полной свободы печати. Другое дело, что на фоне советского блока югославская печать выглядела чрезвычайно независимой. Главная теоретическая особенность праксиса, объединяющая их в особую группу, впрочем, находилась в другой плоскости. Авторы журнала подвергли систематической критике взгляды Фридриха Энгельса и в особенности его работу «Диалектика природы». Противопоставляя друг другу Макса и Энгельса, загребские философы пытались таким способом очистить марксизм от остатков гегелевского наследия. Они доказывали, что диалектика есть лишь метод мышления. Соответственно, она субъективна, а природа объективна, и, следовательно, невозможно говорить о существовании в ней какой-то собственной диалектики. Однако здесь взгляды практиса наталкивались на серьезные возражения не только со стороны ортодоксов-сталинистов, но и со стороны большинства антисталински настроенных марксистов. Надо отметить, что исследования в области диалектики и диалектики природы в частности, были своеобразным убежищем для свободно мыслящих философов в Советском Союзе, ведь природа не нуждается в указаниях партии и правительства. Надо сказать, что главная претензия критически настроенных советских философов к сталинизму состояла именно в отсутствии диалектики, в том, что формально заявляя о верности диалектических принципов, официальные советские мыслители рассуждали совершенно механически, что они были скорее позитивистами, которые украшали свои тексты цитатами из Макса и Ленина. Главная работа Эвальда Ильинкова называлась «Диартическая логика». Надо сказать, что западные теоретики науки весьма ценили даже работы советских философов. Способность увидеть Диалектику природы расширяла сознание ученых и давала им возможность сделать нетривиальные, парадоксальные выводы, двигавшие науку вперед. Парадоксальным образом, действительное различие Макса и Энгельса состояло как раз в том, что последний более находился под влиянием позитивизма и меньше под влиянием Гегеля, а господствовавшие в XIX веке представления об устройстве Вселенной, были построены как раз на механике и вполне соответствовали позитивистским взглядам на мир. И наоборот, физика XX века с Эйнштейновской теорией относительности и другими парадоксальными открытиями вызвала острую потребность в философском переосмыслении своих достижений на основе диалектики. В этом плане Энгельс в книге про диалектику природы опередил как самого себя, так и свое время. Методологически аргументация праксиса тоже была весьма слабой. Она строилась на чисто драматическом сравнении текстов Макса и Энгельса. Между тем, критический мыслящий читатель нуждается в более весомых аргументах, чем ссылка на то, что Макс не просматривал рукопись Энгельса до ее публикации. В конце концов, мышление именно потому и эффективно, что оно оказывается адекватно своему предмету, в данном случае природе. Если в природе нет диалектических противоречий, перехода количества в качество, отрицания отрицания, то почему люди, именно следуя, исследуя природные явления, с древних времен задумывались о подобных вещах? Если метод нашего мышления неадекватен объекту, то результаты будут соответственные. Это поняли уже ученики Декарта в 17 веке. Никола Мельбранш писал, «Защитники Вены стреляют в турок, которых они видят в своем сознании, но попадают почему-то в реальных турок. Если бы их органы чувств, например, давали им неправильную информацию, то они стреляли бы мимо. А может быть и турок никаких не было?» То же самое и в теории. Если Диалектическая логика неверна, если она отражает лишь развитие мысли, то почему эта мысль продуктивна? Можно сказать, то в чем праксисты были интеллектуально состоятельны, они в значительной мере были неоригинальны, а там где они были оригинальны, они были интеллектуально нестоятельны, потому от праксиса кроме названия журнала мало что осталось. К середине 1970-х мы видим полный упадок ревизионистского движения в Восточной Европе. Это движение политически оказалось невостребовано. В основе ревизионистского подхода лежало представление о том, что обществу постоит социально-политическая реформа или хотя бы экономическая реформа. Экономическая реформа имела место, но оказалась крайне ограниченной по своим последствиям. Ревизионисты не хотели выждавать скроматическими режимами, они пытались их реформировать. Не будучи востребованными властью, их идеи стали рассматриваться как все более опасные. Многие идеи из сферы допустимой дискуссии и сферы легального разрешенного обсуждения вытеснялись в сферу диссидентства. Причем в сфере диссидентства нарастали интеллектуально другие концепции – Здесь господствовали либеральные идеи. Понятно, что чем больше было конфронтации с официальным советским марксизмом, чем более она становилась жесткой, тем более привлекательными становились антимарксистские концепции. Такая психологическая инерция вполне объяснима. И все же марксистская оппозиция в Восточной Европе не исчезала никогда, вплоть до 1989-1991 годов.